Глава восемнадцатая. Как ее имя? Спрашиваю Малию, когда женщина уходит. Горничный. Харита звать. Что между вами не так? Да что вы, госпожа, все нормально. Но взгляд отводит слегка краснея. Ладно, не хочешь говорить, настаивать не стану. Ох, госпожа, да и впрямь ничего особенного. Еще больше краснеет, но решает не таиться. Харит ревнует меня к нашему кучеру, а я ей повода не давала. На пустом месте ревнует. «Ну, он то подмигивает, то улыбается мне. Да разве же это повод на мне отыгрываться?» «Как отыгрываться?» «Ох, понимает, что сказала лишнего. Ну, всякое. По мелочи. То придирается, то неправду обо мне говорит, а то и...» «Что?» «Ой, да ерунда. Ежели ерунда, то чего ты так раскраснелась и глаза прячешь?» «Только не сердитесь. К вам идти никто не хотел в личные горничные». Так и я не хотела, но из-за Хариты меня к вам отправили прислуживать. В наказание. А я и не виновата была вовсе. Ну и как? Страдаешь? Мне становится откровенно весело. Что вы, госпожа? Я, конечно, боялась поначалу, но вы совсем не такая, как о вас говорили. Да уж, о себе я уже наслышана. Пока Малия завершает работу с платьем в гостиной, я ухожу в спальню и там перед зеркалом отрабатываю танцевальные движения который мне показал Дио Хэмис. Сами движения очень простые, и это неудивительно. Попробуй-ка подвигаться, когда на тебе платье весом со средний ковер. Повороты, касание рук, простые шаги в разных вариациях. Одни медленнее, другие чуть быстрее. Один танец позволяет едва касаться партнера кончиками пальцев, другой вынуждает быть ближе. Музыкальные коробочки сменяют друг друга, мысли расслабляются, и я не замечаю, как тело начинает двигаться в своем ритме. Движения становится легче, изящнее, провокационнее. Музыка в коробочке замирает, но мысленная мелодия разгоняет кровь, и приятные воспоминания обрушиваются лавиной. Алый танцевальный костюм, паркет, партнер, совсем молодой мальчик – который тоже волнуется, аплодисменты, цветы и белый плюшевый заяц, как награда за прекрасное выступление. Неловкое тело вторит таинственным образом, всплывающим в памяти. Я прикрываю глаза, мне уже не важно, как я выгляжу, и отдаюсь внутреннему ритму. Мелодии переплетаются, растекаются по телу эйфорией, лопаются пузырьками счастья на языке. Останавливаюсь лишь тогда, когда начинаю ощущать первые симптомы приближающейся судороги. Падаю на мягкий ковер, рассматривая в зеркале отражение незнакомки. Это не я. Или я? Что со мной не так? Откуда эти мысли? Из зеркала на меня смотрит юная девушка с серо-голубыми глазами и растрепанной копной длинных волнистых каштановых волос. Раскрасневшиеся щеки, взмокший лоб, к которому прилип темный локон. Губы налились цветом и выглядят очень соблазнительно. Тяжелые, широкие брови кажутся неуместными для столь изящных черт лица, как, впрочем, и легкая дутловатость. Но в целом незнакомка кажется мне привлекательной. Вот только я вспоминаю другое лицо, миндалевидные карие глаза. Темный шелк гладких волос, идеально прямой нос и бархатная, чуть смуглая кожа. Мысленно натянусь к видению. Вот сейчас, сейчас я узнаю, что со мной случилось. Откуда эти образы в моей голове? Что-то важное так близко. Стоит поймать эту мысль, и я все пойму, все узнаю. Резкая вспышка боли, удушья и темнота. «Ваша светлость, вы меня слышите?» Тело ощущается непослушной ватой, а звуки словно доносятся издалека. «Ваша светлость, вам нужно выпить вот это!» Голос становится четче. Чьи-то заботливые руки уже приподнимают тяжелую голову, вливая в меня прохладную влагу. «Что случилось?» Малия сказала, что нашла вас лежащей на полу здесь, в спальне. Вы помните, что с вами произошло?» Диохемис с тревогой всматривается в мое лицо, делая какие-то собственные выводы о моем состоянии. Я вспоминала танец, а потом заболела голова. Лгу. Я прекрасно все помню, но не хочу рассказывать то, что произошло на самом деле. Никто не должен узнать о моих странных мыслях и воспоминаниях. Это нельзя списать на временное недомогание. Это что-то, что я даже самой себе пока объяснить не могу. «А сейчас как вы себя чувствуете?» «Я устала. И впрямь ощущаю себя так, словно не спала несколько дней». «Возможно, вы переутомились. Слишком мало времени прошло после болезни. Если бы не личное письмо короля, я бы настаивал на том, чтобы вы отложили визит сюда еще на какое-то время». В тоне его голоса сквозит искреннее сочувствие, и от этого на душе делается теплее. Сейчас я дам вам капли, они помогут быстрее уснуть. Надеюсь, утром вы почувствуете себя лучше. Неприятный царапающий звук разрезает тишину, вырывая меня из мягких лап сна. Нет, надо это прекращать. Нужно найти в себе смелость пойти и положить этому конец. А если это не слуги? Не дрейфим. Если это не слуги, я попрошу поменять мне комнату или этаж. Или уйду жить в гостевой домик в саду, в конце концов. Беру подсвечник и зажигаю от догорающего пламени камина. Надеваю шелковые тапочки на низком каблучке. Немного подумав, снимаю тапочки и тушу свечи. Накидываю тонкий халат из парчевого белого шелка поверх длинного ночного платья и прямо босиком выскальзываю из своих комнат. Когда глаза привыкают к полутьме, начинаю двигаться в сторону лестницы. Ступаю мягко, и потому усилившийся стук сердца о грудную клетку кажется предательски громким. На верхнем этаже прислушиваюсь к каждому звуку и пытаюсь понять, какая из дверей ведет в комнаты над моей спальней. Замираю напротив нужной и стараюсь даже не дышать. Спустя какое-то время за дверью раздаются знакомые шаркающие звуки. Но у меня не хватает духу открыть ее. А что, если там и впрямь нечто такое, чего я не смогу объяснить? Неприятный холодок уже в который раз пробегает вниз по позвоночнику. Я тяну руку к двери, но в последний момент отдергиваю, не в силах преодолеть внутренние страхи. В горле пересыхает, и, кажется, у меня начинают дрожать колени. Какая же я трусиха! А -а -а! Так, ладно, я ведь могу и здесь подождать. Когда я выходила, было уже больше трех часов ночи. Если я правильно понимаю, то призрак закончит свою работу около четырех утра чтобы исчезнуть до того, как проснутся первые служанки. Значит, осталось ждать меньше часа. А если это настоящий призрак? Ох, всей душой, уходящей в пятки, надеюсь, что он привязан к этой комнате и никогда не ходит по ночным коридорам. Нервно сглатываю и, ни на мгновение не выпуская дверь из виду, прячусь в сторону небольшой ниши с раскидистого деревца. Присаживаюсь прямо на пол, опираясь спиной о стену. Холодно и очень хочется спать, но я упорно слежу за дверью таинственной комнаты. Но если это граф, я ему... А что, собственно, я могу сделать? Я даже обидеться на него не смогу. Точнее могу, но он об этом даже не узнает. А если и узнает, то лишь порадуется. В памяти всплывает улыбка на чувственных губах, когда он улыбается Дафне. Мягкий бархатный голос, когда он разговаривает не со мной для меня у него заготовлены лишь лед и презрение я уже почти дремлю когда в тишине коридора раздается звук открывающейся двери ах ты ж